Стамбул. Декабрь 1603 года. Командир янычарского корпуса Искандар бег извлекал пользу из каждой прожитой минуты. Даже в поход брал с собой непрочитанные книги новых рабов из дальних стран. Он ехал на коне, а рядом шла повозка с двумя грамотеями. Сменяя друг друга, глаза быстро уставали от тряски, они читали ему вслух трактаты по воинскому делу, хроники. Летописи разных народов, пленники рассказывали о боевых обычаях, армиях, воеводах своих государств. Немало времени уделял Генишачерас беседам с командирами и рядовыми своего отряда, чтобы изучить их настроение, поддержать в них преданность себе. Не стоит и говорить о проверке караулов, выслушивании лазутчиков, заботах о маршруте, провианте, сохранении обоза. Лишь после всех этих важнейших дел командующий допускал к себе просителей. Андроникусу однако всегда делалось исключение, его принимали в любое время. Искандар красовался на прекрасном пегом и Одежда, хоть и приличествующая его сану, он не слишком выделялся на фоне своей богатой свиты. Но вот оружием и конским убранством турецкая сабля, оправленная в золото с накладками в виде цветка граната, многолепестковых розеток, бутонов, узких листьев, осыпанных крупными алмазами. Наручи, украшенные рубинами и россыпью мелкой березы, выкованные из булата и раноментированные золотой насечкой. Червленый ятаганный нож, слегка изогнутый не назад, как сабля, а вперед. Конец рукоятки тоже искривляется вперед и раздваивается, как два хищных клыка. Небольшое седло Арчак с пристегивающейся подушкой. Луки покрыты нарядной чеканкой, тонкой сканью, яркой эмалью, бархатистой чернью. Обивка из зеленого бархата расшитая переплетающимися травами. По ней там и сям разбросаны аппликации, металлические кружева. Искусные вышивачицы использовали разные тона серебряных и золоченых нитей, рельефный жгут. Их сочетание с мягкой мерцающей чернью оправ необычайно радовало глаз. У седла приторочено ружье с тяжелым пятигранным прикладом инкрустированным пластинами слоновьей кости, перламутра и красного дерева, с массивным замком и длинным из дамасской стали стволом с золотой насечкой. С другой стороны висел саадак, колчан со стрелами, и налучник для лука из зеленого хва, выделанной козлиной кожи. Его сделали редчайшие ремесленники, строчники. Мастера шитья металлическими нитями по хорошо выделанной кожаной поверхности. Это изнурительнейшая работа. Недаром ее способны выполнять только мужчины. Лицевая сторона сааддака расцвечена нарядными растительными узорами, в которые органично вписаны изображения птиц, геральдических орлов, тигров, сцены борьбы льва и змеи. Арабский жеребец Искандара увешан украшениями под стать седлу. Подводная цепь из серебряных звеньев, восьмерок, с каймой по краям с вычеканенным переплетением листьев посередине. Роскошью она соперничала с наузом, шейной кистью, висячим украшением для уздечки, представлявшим собой золотой шарик, из которого на двух нитях свисали восемь кистей. Богато смотрелась паперсть, нагрудная бляха, шедевр стамбульских ювелиров, сплошь набранная прямоугольными золотистыми запонами с алмазами и рубинами, между которыми проступали ясные и чистые тона зеленой и синей прозрачной эмали. Довершили набор стремена, каждая походила на два топорика, сложенные вместе обухами друг к другу, и было декорировано зелеными травами. Искандар заметил восторженный взгляд Андроникаса. «Нравится учитель? Часть новой добычи. Остальное в сундуках. Изделия турецких ювелиров, ткачей, оружейников». Знаешь, они любят ставить на одежду, конское убранство, оружие, большое количество драгоценных накладок из запон, а также полудрагоценные и подделочные камни, нефрит, горный хрусталь, бирюзу. Ты стал разбираться в ремеслах? Приходится, а иначе обманут при дележе добычи или покупке изделий. Воинам неудобно носить с собой рухлядь, они предпочитают монеты или камешки. После боя они продают награбленное дешевой ценой моим маркетантам. Нужно следить в оба глаза за моими купцами, чтобы не обворовали, не обсчитали. Слуг, кому я мог бы доверить ведение денежных расчетов, у меня нет. Теперь вот ты вернулся, и я переложу торговые заботы на тебя. Что везешь для продажи? Турецкие седла, они сейчас в цене, удобны для всадника, Широкие в основании, с высокой, узкой, передней лукой и низкой отлогой задней. Очень красивые. Турецкие стремена, такие, как у меня, но не так роскошно отделаны. А почему только местные товары? Все захвачено при разгроме логова Джеляли. А они грабили по преимуществу турецкую знати купцов. Впрочем, встречаются и привозные изделия. Русские стремена, например. Похожи формой на ковши или лопаты, червленые. Даже китайские стремена попались, представь себе. Странные. Как крышки от котлов, кругляши с приделанными сверху ручками. Еще индийские кинжалы, причудливо изогнутые, с рукоятями и слоновой кости, украшены блестящим перламутром. Много другого, посуда, утварь, одежда. Андроника с удовольствием и одобрением слушал любимца. Молодец. Настоящий полководец обязан разбираться в добыче не хуже купца. Заберешь товары и передашь отцу, пусть продаст. И не хочу брать их в Истамбул. Придется делиться с султаном. И так подарков ему, гарему и дивану целый воз везу. Отправь в Афины также часть оружия и конского убранства, в коем красуетесь ты твой и твой иноходец. Незачем возбуждать алчность и завистливость придворных. Ведь такие украшения достойны только царя. Ты прав. Но давай отличемся от мелочей и поговорим о главном, ради чего ты сюда приехал. Поступив, кстати, весьма опрометчиво. Я же тебя предупреждал, не приходи в середине дня. Тебя увидело все войско, и султанские шпионы тоже. К вечеру ты очутишься уже у васари капу Примечание. Ворота в городской стене Стамбула на берегу Золотого Рога. И будет поздно сообщать тебе важную новость. Мехмед умирает. А его болезни в открытую заговорили сразу после твоего отъезда. Так вот почему меня отправили в этот поход. Извини, я не поспеваю за стремительным ходом твоей мысли. Какая связь между внезапной смертельной болезнью Падишаха и твоим походом против Джаляли, решение которым было принято давно? Как мог султан заранее знать, что здоровье его так резко ухудшится? А если и знал, то при чем здесь ты? Да пойми, дело не в Мехмете, а в Фатиме. Это она отдает приказы, а ее тупоумный сын только кивает тюрбаном в знак согласия. Поистине турки забыли завет халифа Амара ибн Аль-Хаттаба. Когда не знаешь, как поступить, спроси совета у женщины. И поступи наоборот. Стоит ли удивляться, что бабы творят неразбериху в Османской империи? Одна Роксолана чего стоила? А Фатима еще хуже. За 8 лет сменила 12 великих визирей, приказала обрезать монеты и повысить подати, что вызвало многочисленные восстания. Вся Анатолия полыхала, пока я кровью не потушил пожар бунта. Фатима отлучила меня от командования в войне с Австрией, которую мы никак не можем выиграть. Вместо того, чтобы укрепить регулярное войско, она возложила надежды на знать и духовенство улемов. И чего добилась? Численность и боеспособность армии упали. Сипахи не соблюдают дисциплину. Йени чери вынуждены подрабатывать ремеслами. А землевладельцы уклоняются от воинской службы. Ополчение и ялетов не годятся для джихада против христиан. Слишком плохо вооружены и обучены. Нельзя их посылать и против джеляли. Не желают сражаться с соотечественниками. Думаешь, от хорошей жизни она направила именно меня во главе Яничерии в Анатолию? Хотя вообще-то это мудрый ход. Ей надо было поскорей подавить восстание. Сделать это легче всего новому войску. Оно чужое для народа, турецкой крови не жалеет. Как поручем и я. К тому же отбитая добыча подкормит Яничерия, заставит на время позабыть о неуплаченном жаловании. Теперь раскрылась еще и третья причина. Удалить меня и преданную лично мне гвардию подальше от Сираля, чтобы спокойно поменять сидящих на троне. Вот хитрая змея. Ты несправедлив к Мелине, то есть Фатиме. Не забудь, она наша соотечественница. До сих пор ты от нее вреда не видел, значит она помнит, что ты спас жизнь ей и Мехмету, подарил им власть. Так-то оно так, но она держит меня поодаль от трона. После керестежского триумфа оторвала от войска, послала в Грецию. Мой верный Искандарбек, не допусти, чтобы сердце империи, наша с тобой родина, была разорвана бунтом. Когда Джеляли потрясли основы державы, приказала расправиться с ними. Она из полководца превращает меня в карателя. У тебя это тоже неплохо получается, съязвил Андроникас. А, никак не можешь простить мне ларисцев, учитель? И ничего, их души, окутанные блаженством, сейчас купаются в реках турецкой крови, которые пустили мои еничеры громя повстанцев. Отрадно слышать. Впрочем, меня не меньше, чем истребление угнетателей, заботит процветание угнетенных. Опять ты за свое. Да тебе не угодишь, если хочешь знать. Греки живут лучше других покоренных османами христианских народов или тех наших соотечественников, которые оказались под властью венецианцев и прочих европейцев. Они платят гораздо меньше налоги и подати, не терпят столько унижений. Забыл девиз, под которым греки восстали против венецианцев? Лучше туркам достаться, чем франкам. А разве не сильнее, чем элинов угнетают протестантов в католических странах? или шиитов в той же Турции. Андроникас не спорил против очевидного. Ты, как всегда, прав, мой мальчик. Отдадим должное Мелине. Она не отобрала у породившего ее народа старых привилегий. И даже даровала кое-какие новые блага. Только не воображай, что Фатима прислушивается к голосу крови. Пророк Мухаммед правильно предупреждал. Деяния судятся по намерениям. Ей важно, чтобы в разгар войны на три фронта С христианами, персами и анатолийскими повстанцами, не вспыхнул мятеж еще и в румелийском Иолете. Все же признай, что она руководствуется благими намерениями, но действует так неуклюже и неумно, что добивается противоположных результатов. Скажем, она была обеспокоена слабым здоровьем Мехмета и стала загодя готовить ему замену. Выбрала Ахмета, он казался ей наиболее послушным из всех Шахзаде, Понимая, что если он останется султаном, главную роль займет мать нового властелина, а не бабушка, избавилась от будущей соперницы, велела ее отравить. Потом начала задабривать внука, заваливала его дарами, зря старалась. Я неплохо знаю Ахмета, вместе с ним упражнялся в аджаме Акхлан, не раз сопровождал на охоте. Куда умнее своего папаши, однако с еще большим самомнением. Мать единственная, кого Ахмед любил на этом свете. Ее гибель он Фатиме ни за что не простит. Надеюсь, что мудрый султан Искандар I не допустит воцарения османского ублюдка». Искандар по-молодому звонко рассмеялся. «Ты угадал мои мысли, учитель». «Время пришло. Когда Мехмед умрет, я отдам приказ от имени Ахмета убить всех его сыновей. А сам...» Ну, хотя бы по повелению его брата Джема, прикончу наследника. Трон останется пустым, претендентов на него не будет, кроме меня. Еничери меня любят и, конечно, поддержат. Других войск в столице нет. А духовенство? Ты ведь помнишь, еще Мехмед II доверил духовное управление шейху Лилсламу? Его постановление, фетвы, закон для мусульман». Ты еще мне поведай, что великие муфтии часто решали исход государственных переворотов. Я хорошо готовлюсь к серьезным испытаниям, выучиваю все уроки. Открой тебе кое-какие новости. Перед отправлением в этот поход у меня появилась первая законная жена. По случайному стечению обстоятельств, единственная сестра шейх Улислама. Как полагаешь, будет великий муфтий возражать, если она станет кадуной? Кстати, он боится и ненавидит Фатиму, она не раз пыталась жить его со свету. Ты многомутор и знаешь, как Соломон мой мальчик. И будешь победоносен, как твои великие тезки. Сплюнь три раза, учитель, чтобы не сглазить. Дворцовые интриги не войны. Сивилла, к сожалению, не предсказывала мне непобедимость в них. Хотя Искандар и остудил восторженность Андроникаса, сам он въехал в Стамбул с ликующим настроением как будто на его голове уже красовался падишаский тюрбан. По пути хозяйским взором осматривал свои будущие владения. Голубую мечеть ахмедия с шестью минаретами, роскошную Айя Софию, прихрамовую площадь от Майдан с обелиском Феодосия Великого, 30 монолитом розовато-серого гранита, змеиной колонной, колонной Константина Порфирородного, летние султанские дворцы. «Этот дворец сделаю резиденцией», – подумал он при виде своего любимца, Топкапу, построенного в предыдущем веке здания, роскошно отделанного майоликовыми плитами, резным и живописным орнаментом, мозаикой из керамики, камней и цветных стекол. Красив, удобен, его легко оборонять. А вот сираль взять внезапным приступом не так уж трудно. И не исключено, что сейчас придется в самом деле сделать это. Подозрительно много стражников натыкано на стенах султанской обители. Вдруг хитрая Фатима устроила засаду. Все ли я предусмотрел?»